Ирина Матлак. Сумеречье. Девчонка из слезных трущоб. Глава 1 Глубинные бы побрали этих дроу. Сидят в своих катакомбах, потворствуют контрабанде и изготавливают бракованные вещи. А честные граждане, ввиду своей честности, не имеющие большого дохода, вынуждены их покупать и мучиться. Вот где это видано, чтобы будильники обладали зачатками интеллекта? К счастью, сегодня синий шарик на коротких ножках долго меня не гонял и сдался неожиданно легко. Даже не стал привычно перебегать в другую часть комнатки и прятаться под табуретку, чем сильно облегчил мне задачу. Подняв с пола, я с силы его встряхнула, и как только будильник смолк, с первого этажа донеслись недовольные вопли папочки. «Фрида!» Не «Несносная ты, девчонка! Сколько раз говорить, чтобы не шумело по утрам!» На последних словах его язык начал заплетаться, и буквально через несколько секунд хлипенькие стены нашего дома затряслись от громоподобного храпа. Всё как обычно. Вздохнув, я включила свет и принялась собираться. Лампы непрестанно мигали, издавали противное гудение и вызывали сильное желание хорошенько по ним треснуть. Эти шедевры тоже вышли из-под рук тёмного народца и потому высоким качеством не отличались. Скрипнув, дверца шкафа открылась и явила взгляду несколько скромных платьев, чем поставило меня перед сложнейшим выбором. Тёплая, но проеденная молью или относительно приличная на вид, но слишком лёгкая. Рассудив, что под плащом моего шикарного наряда всё равно видно не будет, я остановилась на первом. Всё-таки правильно говорит далее. Мне давно пора пополнить гардероб. Да хоть бы и вещами, шитыми дроу. Пусть разойдутся по швам уже через пару дней после покупки, зато эту пару дней буду похожа на нормального человека, а не на бродяжку из слёзных трущоб. Смешно, если учесть, что как раз в слёзных трущобах я и живу. Расчесав волосы и обув тяжёлые ботинки, я вышла из своей комнатушки и, плотно закрыв дверь, стала спускаться вниз. Старалась ступать как можно тише, но предательские ступени, плачущие по ремонту не один десяток лет, прогибались и привычно жаловались на свою судьбу. Едва оказавшись на первом этаже, я споткнулась о пустую бутылку и негромко выругалась. «Не шуметь по утрам, не шуметь по утрам!» раздразнила папу, отправляя бывшую обитель Эли в мусор. Пить меньше надо, вот что. Последнюю фразу намеренно крикнула громко, но слова потонули всё в том же храпе, который будто назло стал ещё громче. Я зашла в ванную и открутила кран, молясь, чтобы пошла вода. При тех морозах, что обрушились вчера, её вполне могли отключить. Такое случалось часто, и нам приходилось испытывать на себе все прелести мытья ледяной водой, в то время как столбик термометра опускался до отметки -30. Точнее, страдала только я. Папочке на это было глубоко плевать, если рядом имелась бутылка другая Эля. А она имелась всегда. Раньше отец работал на каменоломне "Нитроовэн", но из-за постоянного пьянства около полугода назад лишился места. Откуда он брал деньги, будучи безработным, оставалось для меня загадкой до тех пор, пока я не обнаружила исчезновение собственной зарплаты. Да. Папочка не гнушался время от времени обворовывать собственную дочь и не испытывал по этому поводу ни малейших угрызений совести. С того времени, как я об этом узнала, стала носить деньги при себе. Но Эль в нашем доме по-прежнему являлся постоянным гостем. Всё потому, что с того же времени отец стал несколько раз в неделю ходить в порт и подрабатывать, разгружая торговые судна. Вырученной суммы как раз хватало на пару бутылок горячительного. и последующие дни он проводил в полубессознательном состоянии. Или же абсолютно бессознательном. Вопреки опасениям, вода из крана всё-таки полилась. Правда, бурая и с примесью песка. Кое-как умывшись, я отправилась на кухню, но, попутно бросив взгляд на часы, подскочила на месте, как ошпаренная. «Опять опаздываю!» «А ведь господин Митта грозился уволить, если ещё раз позволю себе задержаться даже на несколько минут». Повторять участь родителей, оставшись без работы, мне абсолютно не улыбалось. Поэтому, наспех накинув меховой плащ и до носа обмотавшись любимым красным шарфом, я выскочила на улицу. Темноту раннего утра разбавляли лишь редкие фонари и робкий свет лун, едва пробивающийся из-за туч. Я миновала наросшие друг на друга накренившиеся домишки, стоявшие вперемешку с почерневшими хибарами, из длинных труб которых вылетал сизый дымок. Идя по узкой петляющей между ними дороге, то и дело поскальзывалось на гладкой ледяной корке. Казалось, я двигалась по ровному зеркалу, стыдливо прикрывшемуся редкими крупинками снега. щёки щипал холодный ветер, он же пробирался под одежду и бросал горсти снега за шиворот, вынуждая плотнее затягивать шарф. Слезные трущобы недаром считались самым бедным и неблагоприятным районом всего сумеречья. Сюда не захаживали не то что аристократы. но и средний класс, справедливо полагая, что такие места лучше обходить стороной. Добропорядочным горожанам нечего делать в низах, там, где тебя могут обидеть, обокрасть или вообще убить. Надо отметить, слухи не очень-то и преувеличивали. «Фрида!» Неожиданно раздался поблизости босовитый голос, заставивший на миг остановиться. «Куда спешишь, Фрида?» В одном из проходов между домами в полумраке вырисовалась грузная фигура Тиморда, ярчайшего примера тех личностей, каких приличные жители Сумеречья боялись встретить в этих местах. Высокий, широкоплечий, отрастивший знатное брюхо тролль отличался вспыльчивым нравом и обладал интеллектом меньшим, чем мой будильник. Серая громадина стояла, сложив руки на груди и поблёскивая кольцеобразной серьгой, продетой в левое ухо, размерами сильно превосходящее правое. Идущий от роля запах мешался со смрадом расположившейся поблизости помойки, что отнюдь не порождало во мне желание с ним любезничать. «На работу», — коротко ответила я, в то время как Тимрт преградил мне дорогу. «Дай пройти, опаздываю». Тролль осклабился, обнажив ряд неровных пожелтевших зубов и сделал шаг мне навстречу. Подумав о том, что по милости этого верзила в самом деле опоздаю и потеряю место, я разозлилась. «Пройти, говорю, — говорю, — дай!» Повысив голос, уперла руки в бока. «Ещё пара секунд, и о синеводке можешь не мечтать!» Услышав о любимой рыбе, коей я по доброте душевно иногда угощала соседей, тролль смешался и тут же отступил назад. «Фриточка, может тебя проводить, а? А то пристанет кто-нибудь по дороге». Донеслось мне в спину, когда я уже спускалась вниз по утопающей в снегу тропке. Ответом ему был забывающий ветер и нестройный хор уличных кошек, побирающихся на помойке. Вообще-то в глубине души Тиморт парень, как ни странно, добрый. Но какой уважающий себя тролль признается, что любит вышивать крестиком и питает слабость к мелкой живности? Слабость не в смысле гастрономических пристрастий, а самую настоящую любовь и сострадание. Он и сегодня поднялся в такую рань, чтобы покормить месячных котят, прозябающих в им же принесённой картонной коробке. Собрать и узнают, засмеют. Вот тимур и старается всячески поддерживать репутацию жестокого и кровожадного разбойника. Про вышивание я узнала случайно, когда зашла к нему домой, чтобы отдать причитающуюся синеводку. Хотя, говоря по правде, не целую рыбину, а обрезки, голову, хвост и внутренности. Филе каждодневно выставлялось на продажу в торговой точке господина Мита, которой с утра до позднего вечера тянулась длиннющая очередь. Цены мой наниматель ставил адекватные. Самые низкие на всём западном рынке. А постоянным покупателям делал ещё и ощутимые скидки. Я подозревала, что он имеет связи с контрабандистами, но меня это нисколько не волновало. Пусть хоть с самими глубинными, лишь бы исправно платил. Выйдя из слёзных трущоб, я расправила плечи и двинулась вперёд по широкому тротуару, вдоль которого горело множество жёлтых фонарей. Здесь на магическом освещении не экономили, хотя до роскоши центральных районов этим кварталом всё равно было далеко. Несмотря на ранний час, на рынке было шумно. Многочисленные продавцы спешили занять свои места, принимали свежий товар и тут же его раскладывали. То тут, то там слышались их перебранки, крики и призывы к грузчикам быть аккуратнее. Миновав ту часть, где торговали мясом и овощами, я вышла к рыбным рядам. Лавка господина Митта располагалась в самом центре, и уже сейчас возле неё толпился народ, спешащий занять очередь до открытия. «Фрида!» — завидев меня, воскликнул один из наших постоянных покупателей, неказистый карлик, промышляющий продажей ворованного золота. «А крылышки чёрного ската сегодня будут?» «Ага», — машинально отозвалась я, на всех парах влетая в лавку. «Ты мне лучше отложи самые большие, ага», — повторила я, оказавшись в маленьком помещении, где было едва ли теплее, чем снаружи. Стрелки замызганных настенных часов показывали 28 минут седьмого. Я не только успела, но ещё и пришла двумя минутами раньше. Правда, долго довольствоваться этим фактом мне не дали. Как не дали отдышаться. Господин Митта, появившийся словно шеиста Бакерки, всучил мне короб свежей трески и велел расфасовывать. «Ещё хоть раз явишься впритык назначенному времени, уволю», пригрозил он, сотрясая воздух указательным пальцем и сурово глядя на меня снизу вверх. «Ну вот где справедливость? Я ведь и так стараюсь, работу выполняю исправно. Сегодня пришла вовремя». Впрочем, грех жаловаться. Быть торговкой рыбой — не самая страшная участь. Мне с моим происхождением и образованием следует каждый день возносить благодарность поднебесным за то, что и такая работа имеется. Девчонка из трущоб. Клеймо, полученное при рождении и преследующее на протяжении всей жизни. От него нелегко избавиться. «Выше головы не прыгнешь», как часто говорит мой любимый папочка. запивая собственной неудачи дешёвым элем производства дроу. фритка Новость слышала?» — сходу огорошила меня ворвавшаяся в лавку далее. На миг оторвавшись от расфасовки рыбы, я откинула упавшую на лоб прядь и хмуро посмотрела на вошедшую. Нет. Только новостей мне сейчас не хватало. Щипцы для костей да ножи для рыбьих голов — вот и все мои новости этого утра. А далее вообще любительница раздувать незначительные мелочи до размеров сумеречного моря. «Говорят, в жемчужном порту сегодня видели человека, похожего на Каэра Флинта!» Сделав страшные глаза, поделилась подруга. «А моряки клянутся, что на горизонте показался его корабль!» Окончательно потеряв интерес к последним сплетням, я фыркнула. Морякам спьяную не то покажется. Каэра Флинта отправили на виселицу месяц назад. а чёрный призрак был конфискован и уничтожен. «Так на то призрак!» — понизив голос до полушёпота, продолжала нагнетать далее. «Чтобы после гибели капитана являться!» «Опять языками чешете!» — раздался поблизости вопль крайне возмущённого господина Мита, и я гневно сверкнула глазами в сторону Далии. Хотя какое там гневно? Так, немного недовольно и чуточку жалобно Знает вид, что времени на разговоры нет, а всё равно каждое утро одно и то же. А господин мита её вообще на дух не переносит. Если видит в лавке даже во время законного обеда, тут же находит повод, чтобы выставить. Наниматель Дали с ним в состоянии холодной войны, и надо отметить, господин мита выигрывает по всем фронтам. Очереди у нас всегда длиннее, а клиенты блещут довольными минами. «Эй, ну скоро откроетесь или нет?» прохрепел стоящий в начале очереди дед. «На свиданку опоздаю!» Да. Насчёт довольных мин я погорячилась. «А вы, избранница, букет синеводки дарить собрались?» осведомилась я, с шумом отодвигая в угол тяжёлый ящик. Вообще-то с покупателями я привыкла общаться вежливо, но иногда так и подмывает выплеснуть кипящие внутри эмоции. Знают вид, что открываемся ровно в половине восьмого. то есть через целый час. А всё туда же, торопит. Не желая подливать масло в огонь, что отражался в глазах моего недовольного нанимателя, далее подмигнула на прощание и упорхнула в соседнюю лавку, у которой тоже толпился народ. К тому времени, как табличка на окошке была перевёрнута, сообщая, что мы открылись, небо тронули первые проблески рассвета. Самые долгие дни в наших краях можно было наблюдать всего один зимний месяц, которого многие ждали с большим нетерпением. Остров, входящий в состав Объединённого Двулунного Королевства, не зря звался Сумеречьем. Он получил своё название не только из-за окружающего его Сумеречного моря, но и потому, что ночи здесь тянулись гораздо дольше дней. В сущности, светлое время суток длилось всего 6 часов. а в остальное время этот немаленький клочок земли прятался в синих сумерках. Тем не менее, именно у нас можно было наблюдать знаменитые Алые Рассветы, посмотреть на которые съезжался народ со всех уголков королевства. Зрелище было действительно потрясающим и не переставало вызывать восхищение даже у коренных жителей. Алые Рассветы длились всего три дня, на которые Сумеречье превращалось в средоточие праздника. Сейчас до этого знаменательного события осталось чуть больше недели, из-за чего все стояли на ушах, снова и снова обсуждая скорый приезд сильных мира сего. Да, любование алым небом стало традицией для членов королевской семьи. Ежегодно организацию праздника брала под свой бдительный контроль Калиста, дочь правящего короля, младшая и горячо любимая народом принцесса. Несколько раз мне доводилось видеть её издали, стоя среди шумной восторженной толпы, и, надо отметить, восторгаться действительно было чем. Почти всех членов королевской семьи отличал извечный огонь, являющийся невероятно сильной магией чистокровных чёрных саламандр. Его унаследовала и кронпринцесса Аксара, которая, в отличие от младшей сестры, была мрачной, замкнутой, и наводила на подданных благоговейный страх, и принц Дерон, родившийся всего на год позже. Единственный не унаследовавший огонь была линария третья принцесса, славящаяся своими странностями. Именно по отношению к ней чаще всего применяли определение «чудоковатое» и «не от мира сего». Она родилась с даром воздушного духа, который, впрочем, по силе ничем не уступал извечному огню. До объединения два королевства стояли на пороге войны, которая привела бы к уничтожению обоих. Кроме того, существовала угроза со стороны одного из крупнейших соседних государств. Монархи понимали опасность положения, поэтому переступили через гордость и не просто заключили союз, а породнились, поженив своих наследников. Таким образом... Кровь чёрных саламандр смешалась с кровью сильфов. Теперь в королевских семьях рождались и те, и другие, но обоими видами магии за всю историю не владел ещё никто. Кажется, из нынешних королевских отпрысков Ленария была единственной, кого не волновал престол. Зато Дэрон спал и видел, как потеснить старшую сестру, которая, по его мнению, совсем не заслуживала чести в будущем стать королевой. По крайней мере, именно такие слухи ходили среди народа, и даже мне, не особо интересующейся политикой, не раз приходилось их слышать. «Какой-то несвежий вид у этой форели!» выдернула меня из-за размышлений щупленькая старушка, придирчиво рассматривающая рыбу. «Вставную челюсть даю, она сдохла неделю назад!» Любезно улыбнувшись, я моментально возразила. «Что вы? Могу поклясться, она плавала ещё вчера». Посмотрите, какая яркая фиолетовая чешуя. Видите, как отливает перламутром? Если рыба лежит дольше суток, чешуйки делаются мутными, и это заметно невооружённым глазом. У привередливой покупательницы глаза были очень даже вооружены большими круглыми очками, благодаря которым она умудрилась рассмотреть то, чего на рыбе и в помине не было. «А это что?» — старушка ткнула пальцем прямо в рыбий глаз. «Плёнка какая-то!» Но где же плёнка? Моя улыбка стала ещё лучезарнее. Глаза ясные и голубые, всё как положено. Любезная, помимо этой свежайшей форели могу порекомендовать лилово борода и мидии, на которые сегодня действует особая скидка. Покупательница задумчиво огладила подбородок сухенькими пальцами, при этом покосившись в сторону акционного товара. «Знаю я ваши скидки, что протухло, то избыть пытаетесь». Поворчав ещё некоторое время, старушка всё же сдалась и приобрела не только форель, но и предложенные ей мидии, и сметя почти половину. Уходя, она не переставала пересчитывать сдачу и бубнить что-то о недобросовестных торговцах, сдирающих за неподобающий товар три шкуры. К подобным инцидентам я давно привыкла и сейчас воспринимала их как развлечение. В самом деле, где ещё тренировать выдержку и умение ладить с представителями нашей сумеречной общественности, как не на работе? Да, довольно потирая руки, протянул тот самый дед, который торопил меня с открытием. «Свежести этих мидий и невинная дева позавидуют. Звесть-ка мне все, что остались». Сегодня торговля шла на диву удачно даже для такой популярной лавки, как наша. В последнюю неделю передалами рассветами местные жители всегда пытаются купить как можно больше вещей и продуктов, считая, что тратя деньги, привлекают удачу и счастье. Уже никто и не помнит, откуда пошла такая традиция, но очень многие безоговорочно ей следуют. Я в это не верила, но, как и господин Митта, была крайне рада притоку покупателей. Видя, что товар уходит как никогда хорошо, наниматель неожиданно расщедрился и даже пообещал в этом месяце добавить мне премиальных. Чудный день, если не считать сокращённого обеда и полуторачасовой переработки. Из лавки я вышла в девятом часу. прихватив причитающиеся по праву остатки синеводки. Если бы не привычка, наверное, тут же упала бы от усталости. Но три года работы давали о себе знать. К графику я привыкла и теперь валилась с ног только по возвращении домой. Наверное, выработался своеобразный рефлекс, позволяющий телу расслабляться только в стенах моей родной комнатки. Далее сегодня тоже задержалась, и через рынок мы шли вместе. Подруга всегда отличалась повышенным оптимизмом и излишней впечатлительностью, поэтому её теперешняя восторженная болтовня меня нисколько не удивляла. «Фридка, ты только посмотри!» Она указала на торговцу украшениями, изготовленными из осколков морских раковин. «Красота какая!» Многочисленные бусы, серьги и браслеты, которыми был завален весь прилавок, в самом деле выглядели привлекательно. Украшения были и белыми, как первый снег, и отливающими перламутром, и чёрными, и даже тёмно-синими, сделанными из самых дорогих раковин. Даже странно, что такую роскошь продавали на рынке. «Куда руки тянешь?» — сурово нахмурился продавец, когда я взяла посмотреть один из браслетов. Окинув меня взглядом с ног до головы, он задержался на старых заношенных ботинках и едва заметно поморщился. Торговец был явно приезжим. Всех, кто торговал здесь постоянно, я знала лично и поддерживала с ними приятельские отношения. Его реакция меня ничуть не удивила, но всё равно стало неприятно. Как будто схватили за шиворот и в помойку бросили. «И не нужны нам ваши цацки!» — фыркнула Даля, беря меня под руку. «Полная безвкусица!» Возмущение торговца я не расслышала из-за того, что сосредоточилась на браслете, который продолжала держать в руке. В отличие от прочих, он был сделан из жемчуга. Тёмно-синего мраморного жемчуга, самого редкого вида из существующих. Такие продавали только в лучших магазинах, и встретить подобную драгоценность на рынке было чем-то запредельным. Вспомнилось, как около полугода назад я стояла у витрины магазина уважаемого господина Тинна, смотря на комплект украшений из этого самого жемчуга. Тогда у меня выдался отвратительный день, настроение было паршивое, и я решила прогуляться по центру, чтобы немного развеяться. В отражении витрины казалось, что синее колье лежит прямо на моей шее, и тогда увиденное так меня поразило, что я едва не разрыдалась. Просто словно увидела себя со стороны, в жалком заношенном тряпье, похожую на маленькую бродяжку. И это на контрасте роскоши. от которой меня отделяло всего лишь стекло. Кажется, сделай шаг, и тут же окажешься по другую его сторону. Тогда на меня накатила какая-то шальная волна, и я поклялась себе, что когда-нибудь непременно добьюсь успеха. Буду упорно трудиться, найду достойное место в жизни и однажды проснусь самой счастливой во всём мире. Пока с исполнением второй части клятвы получалось не очень. «Идём!» потянула меня за собой далее, вынудив опомниться. Не дожидаясь, пока торговец «Не приведи поднебесный» позовёт стражей, я вернула браслет на место. Под нелицеприятные эпитеты оскорблённого до глубины души продавца мы сдали и удалялись от прилавка, и в какой-то момент я неожиданно поймала чей-то взгляд. Неподалёку стоял человек, чьё лицо скрывалось в тени глубокого капюшона. Я столкнулась с его глазами всего на секунду, а после он затерялся среди снующей по рынку толпы. Позади слышались крики вставших на нашу защиту местных торговцев, и теперь приезжему Зазнайке приходилось отбиваться от их словесных нападок. «Ты чего удумал девочек наших обижать? Ши, ряженый! Ишь по брякушке разложил водоросль глубинная!» Я даже немножко позлорадствовала. У нас тут своя сплочённая команда, банда, можно сказать, и, несмотря на здоровую конкуренцию, своих мы в обиду не даём. Владельцы торговых точек — это одно. А вот простой люд и не нелюд, вкалывающий с утра до вечера, напыщенных чужаков на дух не переносит. Знатным лицам недовольство, конечно, никогда не выскажет, а вот равным себе всегда пожалуйста. Выйдя с рынка, мы остановились и далее попыталась меня приободрить. «Ты не переживай, ерунда всё это! Плюнуть и растереть!» «Я и не переживаю». Надо отметить, это было сказано вполне искренне. Меня давно перестало волновать чужое мнение. Ну, почти. Далее была моей единственной подругой. Она жила в благополучном районе, имела полную семью и даже двух младших братьев-близнецов. Родители её были далеко не богатыми, поэтому далее и с раннего возраста приходилось работать, чтобы им помогать и обеспечивать своё существование. Этим мы были похожи. Попрощавшись, мы разошлись в разные стороны, и я направилась к морю. Как и всегда после работы, намеревалась заглянуть к своим любимцам, обожающим синеводку, не меньше тролля, живущего со мной по соседству.